83. «Отдохнули, поели, поспали. Пора и честь знать», — сказал Ломонос, сменив лежачее положение на вертикальное. «Все, что было поймано, было съедено, а на углях дожаривалась змея, приползшая на запах крови». «Пусть темнеет», — возразил Кэмпл. «Я, конечно, все понимаю, но это даже не пещера, а просто нора какая-то». «Не укрыться нормально. Ничего толком!» «Хорошо. Ты останешься за главного. Нюхач, Баден-Баден. Идем на разведку. Остальным приготовятся. Если все будет нормально, то вызываем эвакуаторы». «Но нормальной разведки не получилось. Через час все вернулись обратно». Выслушав доклады, Миха подытожил. «Мы снова в окружении. Бородачи озлоблены и просто так нас не выпустят». Это ежу было понятно с самого начала. Я там пещерку приметил, сказал Нюхач. Обследовать ее подробно времени не было, но она гораздо глубже, чем эта. А почему раньше не сказал? Не знаю. Из головы вылетело. Ладно, идем в ту пещерку. Опля! протянул ломонос. Они уже в прямой видимости. Тем более нужно уходить. «Веди нюхач». Солдаты, прижимаясь к скалам, стали уходить, но их все равно заметили и открыли автоматный огонь. Глаз остановился. «Что с тобой?» «Все в полном порядке. Идите, я вас догоню». «Хорошо». Снайпер выбрал себе точку и стал стрелять по стремительно приближающимся боевикам. Потеряв несколько человек, боевики залегли, не в силах из простого стрелкового оружия достать снайпера. Группа уходила все дальше, ведомая нюхачом. Вдруг сзади раздался грохот сильного взрыва и вслед за ним звук камнепада. Все мысленно простились со снайпером. Но спустя минуту снова раздались сухие щелчки корвета. Потом снова пауза. Видимо, глаз менял позицию, и снова стрельба. «Где эта чертова пещера?» «Еще метров сто». Эти самые сто метров берсерки преодолевали уже под шквальным огнем бородачей. Спасло только то, что стреляли бачинцы слишком с большого расстояния, но все равно половина солдат получила сильные ушибы от ударов пуль по бронежилетам, хотя обошлось без ранений. Это хорошо, что у них снайпера не было. Почему? Потому что мы были бы уже трупами. Кстати, что с нашим глазом? Сейчас узнаем, сказал Михай и стал вызывать снайпера, но ответа не было. Не отвечает. Нюхач, а ты не мог бы случайно другую пещеру найти? Поинтересовался Ломонос, вернувшись после обследования пещеры. Что там? Спросил Кэмпл. Да это форменная ловушка. «Помолчи, Лом, и без тебя тошно. Он с самого начала сказал, что она до конца не обследована. Но это все же лучше, чем наше прежнее убежище, где все просматривалось как на ладони. Вот мне интересно, что они предпримут?» — спросил Медведь, никому не обращаясь. «Сдавайтесь, наверное, и мы гарантируем вам жизнь!» — прокричал боевик совсем рядом. «Ага, 305-му отряду они тоже гарантировали жизнь». Прокомментировал предложение боевиков Бур. «И что?» «Ничего. Их головы прислали командованию в посылке. Такой вариант нам не подходит». «А если мы не согласимся, то что?» «Мы вас убьем!» «Хотелось бы знать, как!» «Вот сейчас и узнаете Но-но! Ну -ну». Через пару минут явственно почувствовался запах дыма, который становился все сильнее. «Решили нас выкурить?» «Придорки! Видимо, они никогда не имели дела с берсеркарями. Или имели очень давно, иначе бы знали, что у нас есть фильтры», — сказал медведь. «Может, они знают и решили просидеть здесь до самого утра, ведь дополнительных фильтров у нас нет, а тех, что на нас, хватит на 4 часа?» «Дым заполнил всю пещеру». Повторное, более тщательное ее изучение ничего не дало. Пещера оказалась закрытой. К исходу третьего часа возникли проблемы с дыханием. «Ломонос!» «Медведь!» «За мной!» «Ты чего удумал?» «Там уже стемнело. Наведем немного шороху». «Понял». Три солдата подошли к выходу, рядом с которым горел хороший костер. Бородачи подбрасывали серые ветки, чему-то смеясь, предвкушая легкую добычу и иногда постреливая внутрь для страстки или же для собственного спокойствия. А еще три боевика самозабвенно махали огромными ветками, словно опахалами, чтобы весь дым уходил не в небо, а шел в пещеру. Им-то и достались первые пули». Один раненый боевик упал в огонь и стал там жутко дергаться, дико крича, раскидав костер во все стороны. Солдаты еще немного постреляли и поспешили скрыться. Надо сказать, сделали это вовремя. Потому как на то место, где они стояли, обрушили настоящий шквальный огонь и даже пару выстрелов из гранатомета. «Хорошо получилось!» — Да только теперь они нас точно в живых не оставят. Ну и пошли они. Дым потихоньку выветрился, но бородачи больше не стали разводить огонь, и солдаты смогли дышать без фильтров. Впрочем, берсерки понимали, что это ненадолго. Так сказать, жизнь взаймы. Перед рассветом, когда у всех без исключения слепались глаза, вдруг послышался сдавленный хрип, а потом дикий крик падающего в пропасть бородача, оборвавшийся с глухим ударом. И вслед за этим кто-то залез в пещеру. Снова начался обстрел, который, впрочем, скоро закончился. «Глаз — Глаз? — удивился Миха. — Я. Снайпер был не в лучшем состоянии. Всегда идеально выглядевший солдат сейчас был в рваном тряпье и кровоподтёках, без оружия и брони, в одном маск тоже рваном. «А мы уж думали, что тебя того!» «Я и сам так думал, но, как говорится, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. «Молодец! У меня плохие новости!» «Что ж, нам не привыкать!» — ухмыльнулся ломонос. Говори, чего там? — Кажется, они тащат сюда РД-600. — Конечно, я смотрел издалека, но очень похоже. — Хреново. Ракетная установка. Ракета, из которой может летать в пещерах по проходам, огибая все повороты. Объемный взрыв в замкнутом пространстве. — Да, от такой не укрыться. — Ну почему же? — возразил пироман, любитель взрывчатки и огня, севший за то, что спалил целый квартал пригорода. — Что ты имеешь в виду? — Скорость ракеты относительно небольшая. Просто в момент взрыва нужно выйти из пещеры. — Ну ты сказал, — хохотнул Ломонос. — Под пули бородачом, что ли? — Другого пути нет. — Ладно, пойдемте поближе к выходу, — сказал Миха Кэмпл. «У нас действительно нет другого пути, кроме того, что предложил пироман».